Глава 18. Переломы. Неудачный прыжок с дивана, пожалуй, самая популярная причина перелома лапок у щенков мелких пород. А вообще, самыми частыми местами переломов у собак являются конечности, ребра, хвост, таз, челюсть. Часто бывают спонтанные её переломы у пожилых собак из-за проблем с зубами при отсутствии домашней гигиены. Неприятности у пушистика. В холл вошёл растерянный молодой человек, а у него на руках сидел щенок породы шпиц и очень громко скулил. Я сидела в ординаторской и увидела это на мониторе, висящем на стене. У нас в клинике в каждом кабинете есть камеры видеонаблюдения, а изображение выведены на монитор в ординаторскую. Это удобно. Все видят, что происходит в клинике. Мы с хирургом переглянулись. Вика, это точно к тебе. Зашли без записи. Пёс кричит. Как будто у него что-то болит. Зуб даю, что какая-то травма. Сломал себе что-то или дверью придавили. Знаешь же, что это у них частое явление, произнесла я. И оказалась права. Администратор позвонила и позвала хирурга Викторию Анатольевну на приём. Ущенка что-то слабкой она висит. Я с большим интересом отправилась в смотровую вслед за коллегой. «Девушка купила щенка и дала мне его на неделю, на передержку, пока она отдыхает с родителями на море. Он у меня второй день, и вот случилось это. Он сидел на диване, я на секунду отвернулся. Слышу грохот и виск, поворачиваюсь, а пушистик на полу, и передняя лапа болтается, как неживая. Он на неё не наступает. Я вот сразу к вам». «У щенка, похоже, перелом предплечья», — сразу сказала хирург. «Сделаем рентгеновский снимок для уточнения диагноза». Щенку дали обезболивающее и занесли в рентгеновский кабинет. Спустя несколько минут снимок сломанной лапки был готов. Да, так и есть. У него перелом предплечья, сломаны локтевая и лучевая кости посередине. Ему предстоит ортопедическая операция, внутренняя фиксация перелома металлической пластиной. «Это единственный вариант?» — спросил молодой человек. «Может быть...» Наложить гипс или лангетт. К сожалению, лечение переломов с помощью гипса или лангета не нашло широкого применения ветеринария. Животным не объяснить, что эти приспособления нужно носить аккуратно и беречь травмированную конечность. Они начинают бегать, снимать гипс с лапы, края перелома смещаются, и это создает дополнительные проблемы. Травмируются мягкие ткани, перелом не срастается или срастается неправильно. Сегодня важно ограничить подвижность. Посадите щенка в вольер, а завтра придёте на приём к нашему ортопеду Ивану Николаевичу и спланируете операцию. Практические вопросы. Скорая помощь. Если вы подозреваете у собаки перелом какой-либо части тела, как можно быстрее доставьте её в ветеринарную клинику. В большинстве случаев для постановки точного диагноза необходимо делать рентгеновские снимки. Если у собаки подозрение на перелом позвоночника или конечностей, ограничьте подвижность. Если же животное лежит неподвижно, при перемещении в клинику старайтесь как можно меньше смещать тело собаки. Транспортируйте ее на твердой поверхности. Ни в коем случае не пытайтесь вправить перелом конечности, наложить шину или лангет. Своими действиями вы, вероятнее всего, причините собаке лишь дополнительную боль, и можете усугубить ее состояние. Осколки костей могут дополнительно раскрошиться и травмировать мягкие ткани. Если перелом открытый, вы увидите рану и торчащие кости. При обильном кровотечении остановите его, как описано ранее, и прикройте сверху стерильной салфеткой или чистой тканью. Планируйте осмотр у врача на ближайшее время. Домашняя аптечка. Если у вашего питомца перелом, Вам могут понадобиться чистая ткань, марля или стерильная салфетка, раствор натрия хлорида 0,9%, шприц 10 кубических сантиметров или 20 кубических сантиметров, ансиор, петкам ТАПС, римадил, мелоксидил, суспензия или любой человеческий препарат с действующим веществом мелоксикам. Если вы подозреваете у собаки перелом, а к врачу в ближайшее время попасть невозможно, помимо ограничения подвижности собаки, можно сделать следующее. Промыть рану раствором натрия хлорида 0,9%. Если перелом открытый и если рана загрязнена. Действуйте аккуратно, стараясь ничего не смещать. Не следует промывать рану при открытом переломе ребер, так как раствор... может затечь в грудную полость и будут осложнения. Применить обезболивающее в таблетках или инъекциях ветпрепараты на выбор по инструкции. Ансиор, Питкам ТАПС, Римодил, Мелоксидил, Суспензия. Если купить эти лекарства невозможно, используйте человеческий препарат с действующим веществом мелоксикам. Применять его следует в дозировке 0,1 мг на 1 кг веса собаки. Помните, что у всех препаратов есть противопоказания, и действуйте строго по инструкции. При открытом переломе, когда сломанной костью были травмированы ткани и кожа, следите за чистотой и сухостью раны. Накладывайте чистые повязки 1 два раза в сутки. Признаки перелома у собак. Неестественное положение конечности или конечностей. Неспособность двигать сломанной лапой. Хромота. или полная невозможность опираться на лапу. Боль, отёк, кровотечение при открытых переломах, когда острые края костей травмируют кровеносный сосуд. При переломе челюсти у собаки возникает избыточное слюнотечение, она не может нормально принимать пищу. Ещё несколько важных вещей о переломах и не только. Переломы у собак часто возникают из-за травм, автотравмы, падения с высоты. Драки с другими собаками. Будьте аккуратны и не забывайте о технике безопасности. Особенно внимательными надо быть, если у вас дома маленький щенок. Ограничьте его прыжки с высоты. Смотрите под ноги, на малыша можно наступить, не заметив его. Будьте осторожны при закрывании дверей и перемещении мебели, чтобы случайно не травмировать собаку. Переломы хвоста могут быть несерьезными, если сломан самый кончик. В этом случае они часто заживают самостоятельно, без какой-либо помощи. Сложные же переломы хвоста часто требуют ампутации, если позвонки раздроблены. Если у вас дома дети, внимательно следите за взаимоотношениями ребёнка и щенка, не оставляйте их наедине. Учите ребёнка правильному обращению с питомцем. Собака — не игрушка. Также хочу отметить, что питомец — это зона ответственности взрослых, Плохая идея — покупать собаку-ребёнку, чтобы он за ней ухаживал. У детей и взрослых разные представления об ответственности. Процесс формирования чувства ответственности очень сложный. Человек в среднем только к 20 годам начинает осознавать её. И ребёнок не может справиться с ответственностью за животное. Он просто не понимает, что именно на себя берёт, когда говорит, «Ну, давай заведём собаку, я буду с ней гулять и кормить её». и ухаживать за ней. Если ребенок просит у вас собаку, взвесьте все «за» и «против», опираясь только на факты. Сможете ли вы ухаживать за питомцем, выгуливать, воспитывать, покупать еду и разные другие вещи, в случае чего оплачивать услуги ветеринара? Ребенок — это лишь ваш помощник, которого следует привлекать к уходу за собакой без руганий и наказаний, без принуждения и запугивания. Если вы понимаете, что содержать собаку вам не под силу, честно скажите об этом ребенку. Да, он расстроится, но это нормально. И есть вы рядом с ним, чтобы помочь пережить эти эмоции.